Часть пятая. Флот Союза находился на краю пропасти, отделяющей жизнь от смерти. Если бы Мюллер привёл с собой все свои корабли, то точно столкнул бы его с этого края. Хотя это вовсе не означало, что Имперцы имели преимущество на всех фронтах. Если бы точным борьба с противником до сих пор удерживающим их в окружении отняла у них очень много времени и энергии. От флота Фалдрингера и Браухича остались жалкие остатки, а у Корнапо Торнезенна и Грюнемана оставалось недостаточно сил, чтобы прорваться через вражеские ряды. Торнезенн полностью сосредоточился на обороне, а тяжело раненный Грюнеман передал командование своему начальнику штаба. Сотки спустя флот Корнапо тоже уступил натиску противника, и когда число потерь достаточно выросло, командующий связался с основным флотом Рейнхарда, чтобы запросить подкрепление. Услышав об этом от связиста, молодой диктатор размахнул своими роскошными золотыми локонами. "У меня нет для него подкреплений. Пусть сражается и умиряет с тем, что у него есть. А если он чем-то недоволен, пусть выскажет мне всё в Вальгалле". Рейнхорд не был бессердечным, просто у него действительно не осталось ни одного особого одного корабля. Однако Карнап воспринял этот совет довольно тяжело. Сражаться и умирять, значит. Что ж, да будет так. Если я погибну первым, то раньше доберусь до Вальгаллы. "Ведь там уже ты будешь у меня на побегошках, Рейнхард фон Лайнграмм." Карнап поднялся со своего командирского кресла и отдал приказ всему своему истощённому флоту атаковать на максимально доступной скорости. Если бы им удалось сосредоточить удар в одной точке и прорвать окружение, флот Яна мог бы развалиться. Решение Карнапа было вполне естественным, но оно открыло Яну ценную возможность. "Открыть огонь и целитесь как можно тщательней!" Ян особо подчеркнул вторую часть, так как энергии боеприпаса его флота подходили к концу. После чего он приказал создать проход в том месте, на котором противник сосредоточил стрельбу с обеих сторон. Имперцы оказались приятно удивлены. Те, кто находился в окружении, попытались вырваться из него, а те, кто находился снаружи, попытались прийти на помощь окружённым товарищам. В итоге они с обеих сторон и стремились в одну точку пространства, заполнив её и дав флоту Яна шанс использовать своё умение концентрировать огонь. Кора напаслался вместе со своим флагманом, бушующая огневая мощь, направленная на один корабль, ничтожело разом а множества соседних, превратив пустоту космоса в огромный кладбище с быстро затухающими вспыхами. Так ход битвы изменился в четвёртый раз. Найхард Мёллер увидел, что его передовой флот охвачен пламенем, в его светлых глазах отражались разноцветные вихри. Жестокость разрушительная мощь удара союза в тот момент были просто поразительными. Флагман Мюллера оказался подбит в шести местах, в том числе повреждён был и термоэйдерный реактор, вынуждая членов экипажа искать укрытие. «Ваше превосходительство!» — взмолился капитан Гусман, на бледном лице которого выступили капельки пота. «Прошу вас покинуть этот корабль! Он обречён!» Мюллер кивнул, неохотно соглашаясь. Он не желал бросать корабль, но иного выхода не было. «Ладно, тогда мы перенесём наш штаб на другой корабль. Какой линкор ближайший?» ознав, что ближешим является Нойштадт, Мюллер снова кивнул. "Вот, отправляйтесь вместе со мной на Шатле". Лишь этот приказ удержал капитана от самоубийства. В отличие от Райнхарда, чьи ноги были скованы цепями его собственного стремления к славе, Мюллер, потерпев однажды жестокое поражение от Яна, научился быть гибким перед лицом неминуемой гибели. Так что он доверился Шатлу и оставил свой флагман умирать. Но стоило Мюллеру сменить флагман Как огонь союза сосредоточился на ней штате, быстро вывели его из строя. Через 5 минут после того, как Мюллер и его люди покинули корабль, он исчез в огненном шаре. Мне повезло или не повезло, произнёс Мюллер с горькой улыбкой. Он перенёс свой штаб на линкор Оффенбург, а 2 часа спустя на Хилтон. Мюллер сделал это не из трусости, а в качестве доказательства своей решимости упорно сражаться даже в полупроигранной битве. Благодаря этому Найхардт Мюллер стал известен среди потомков как адмирал, трижды менявший флагмана в течение одного боя, но его отваги и самоотверженности оказалось недостаточно, чтобы отразить натиск Яна Вэнли. Позже биографы всегда будут подчёркивать, что адмирал Ян Вэнли был чуть ли не единственным в мире человеком, способным вести битву с такой спокойной решимостью и невероятной проницательностью, преодолевая кризис за кризисом в попытке ухватить победу за хвост. Так или иначе, Ян справился с угрозой со стороны Мюллера, и сформулировал новый план битвы, который довел до совершенства. На 5 мая произошла пятая резкая перемена в ходе сражения. Её причиной стало случившееся в 3,6 световых годах от поля боя на столичной планете Союза Хайнасине. В этот день, в 22.40, по сверхсветовой связи оттуда было отправлено сообщение для Яна. Председатель Верховного Совета Джоб Трунихт отдал приказ о безоговорочном прекращении огня. Когда этот приказ был получен... И батарея Руди Союза как раз собирались взять на прицел флагманский корабль Рейнхарда фон Ленграма Бронгильдо.